Глава 13. -е. Предлагал же дружить суки. Да! Мир окрасился в красные тона. Боль исчезла. Я даже не напрягался, но веревки на руках лопнули, как гнилые нитки. Хлынула кровь из поврежденных вен. Я рванул вперед, схватил крисанта за горло и с силой рванул в сторону. Он даже крикнуть не успел. «Хрясь!» Предводитель аборигенов забулькал, пуская кровавые пузыри, и схватился за шею. Ближайший филиппинец попытался развернуть автомат, но я перехватил ствол и вырвал оружие. Приклад врезался ему в висок, череп тряснул, как яйцо. «Убить его!» — заорал конвоир справа, поднял руку с пистолетом. Я поднырнул под нее, сместившись за его спину и в бок, защищаясь от пули третьего, который пристрелил своего товарища из ружья. Пока он перезаряжал оружие, я свернул шею второму, вырвал у него пистолет со взведенным курком, навел на противника и выстрелил очередью. «Попал!» «Четверо минус». Горячечное состояние гнало меня в электростанцию, спасать своих, рвать глотки врагам, чтобы кровь била фонтаном. Но остатки разума будто опустили стоп-кран. Нет, их слишком много, в отличие от меня они умеют обращаться с оружием. С трудом балансируя на грани разума и безумия берсерка, я поднял пулемет, выроненный одним из врагов. Скорпион, такой же, какой был у нас, перекинул лямку через плечо. На крики и грохот стрельбы выбежали два филиппинца. Я рванул в джунгли, слыша грохот очередей. Двигался при этом быстро и ушел с линии огня, перемахнул через высоченный забор с ловкостью обезьяны. Потом еще под яростью драпал по джунглям, задыхаясь, перепрыгивая корни, преодолевая препятствия на лианах, как тарзан. Откат настиг меня, как раз когда я пролетал через заросли. Перед глазами все поплыло, взгляд расфокусировался, и я свалился на корни. И опять танец звездочек перед глазами. Только не вырубаться, нельзя вырубаться. А еще я заметил, что активность стремительно снижается. Было 70%, стало 67%, теперь вот раз и 61%. И между ребрами печет. Мазнув рукой по спине, я ощутил горячее и липкая Кровь. Меня подстрелили в спину. Пуля с большой вероятностью пробила легкое. Нормальный человек гарантированно загнулся бы без операции. Я уповал на живучесть. Для лучшего восстановления требовался покой. А какой покой, когда вон как орут на станции? Наверняка за мной отправят поисковый отряд, потому что я особо ценен, и как носитель информации о том, где контейнер, и как чистильщик, которого можно убить и заменить на кого-то своего». Сдаваться и дохнуть я не собирался. Тем более, что еще ж есть моя община и Лиза в стане врага. Их надо вытаскивать. А время поджимает, как бы филиппинцы не постреляли моих друзей со злости. Но пока надо вытащить себя, а для этого следует валить отсюда подальше. Вот только как и куда, когда мне дорогу преграждает сплетение корней, лиан и диковинных растений, а активность застыла на 59% и ни вверх, ни вниз изначально я рассчитывал сгонять на бетонный узел привести оттуда отряд афанасия но где уж тут я дохлый местность слишком уж пересеченная а между тем голоса филиппинцев звучали все ближе они на своей земле им меня найти будет проще чем мне спрятаться хотя спрятаться тут не так уж сложно все упирается в вопрос есть ли у них тепловизор Я вспомнил, как срабатывала проницательность, уставился туда, где слышал голоса, пока никого в радиусе видимости не было. Вдохнув и выдохнув, я поднялся и поковылял прочь, ощущая, что кровь из раны на спине уже пропитала трусы и стекает по ноге. «Черт вас возьми!» Я перелез через корни, отдышался, еще перелез через корни. Следующая попытка выключила зрение, закружилась голова... Нет, не хватало вырубиться посреди джунглей в столь ответственный момент. Я отчаянно ухватился за гаснущее сознание, но в этот раз мне не повезло, и мир погрузился в темноту. Глаза я открыл от оглушительного хруста веток, причем совсем рядом. Глянув в сторону звука, вскочил на ноги и прицелился в приближающиеся тепловые сигнатуры. Было их десятка полтора-два. Руки затряслись, скорпион заходил ходуном. «Что тут надо нажать, чтобы выстрелить очередью? Если они все выстроятся в ряд, у меня появится шанс на спасение». Я попятился, забился между корнями и только тогда заметил маленькую странность. Точнее, одну огромную странность, которая двигалась впереди процессии и крушила корни, пробивая дорогу группе зомби. Другие сигнатуры были перекошенными и лишь отдаленно напоминали человеческие силуэты. С другой стороны, ко мне приближались нормальные человеческие фигуры. Враг растянулся цепью и прочесывал каждый метр, я насчитал шесть человек, шесть филиппинцев, жаждущих отомстить за своего Крисанта. Я посмотрел в сторону пака бездушных. «Да это же мой потерянный отряд, будущее пополнение взвода Афанасия!» Как бы хреновастенько я себя не чувствовал, губы сами растянулись от уха до уха. То, что еще пару дней назад гарантировало мне смерть, сейчас обернулось спасением. У меня осталось целых полчаса действия сокрытия души, десятичасовой откат которого, похоже, не запустится, пока я не выгребу все минуты действия. Этого должно хватить, и чтобы расправиться с филиппинцами, и чтобы увезти Орду от электростанции. Когда впереди замаячила фигура черного амбала громящего корника Кинг-Конг, я активировал сокрытие и сфокусировал взгляд на флагмане. «Амбал пятнадцатого уровня. Эволюционирующая активная опустевшая оболочка девяносто девять процентов». «Охренеть!» — кричали гости. «От одного его вида я выздоровел весь. Ай да красавец! На Афанасе он, впрочем, смахивал слабо, поэтому назвал я его иначе». — Эй, братишка! — прошептал я. — Нарекаю тебя Тиджани Бабангидой. Бездонное отчаяние сменилось эйфорией. Ну, капец вам там всем! Мысленно я приказал Бабангиде подойти ко мне. Оценил живой танк. Метра три ростом, крошечная башка, мощная спина, руки и ноги увиты жгутами мышц и сухожилий, кулаки и предплечья разбиты от борьбы с корнями. Поскольку идти я мог с трудом, заставил амбала поднять себя и нести. Он протянул обе руки и бережно прижал к себе, как я кроша. Корни можно и ногами крушить, ничего страшного. Потом я велел ему развернуться, чтобы я обозрел свое воинство и пересчитал бездушных по головам. Четыре амбала тринадцатого, одиннадцатого, девятого и восьмого уровней тоже огромные, но чуть поменьше того, что пробивал дорогу. А вот и истинный флагман отряда — нюхач пятнадцатого уровня, тварь, похожая на огромного голума с передними конечностями, напоминающими лапы богомола и способными разрывать добычу. Пять шаркунов от восьмого до тринадцатого уровней — эти оболочки напоминали гигантских полуразложившихся младенчиков, большие головы, массивные тела. Щелкун тринадцатого, с челюстью как капкан, второй десятого, что тоже неплохо, и ползун одиннадцатого, покрытая роговыми пластинами человекообразная гусеница-змея. И того четырнадцать бойцов. А, нет, вон еще кто-то лезет. Пятнадцатый крикун. Тебя-то нам и не хватало. Судя по характеристикам, это именно тот, которого я оставил караулить дорогу, шнурком Макса привязав к дереву сбежал подлец но ничего сейчас отработает загладит свою вину подойдите ближе бандерлоги прохрипел я и все они сделали шаг вперед ждем дети мои замерли и ждем бабан не подведи развернув бездушного боком к филиппинцам я издал протяжный стон закашлял Они оживились, загалдели по-своему, строй сломался, все они двинулись в мою сторону, а я отвел своего амбала подальше, чтобы под раздачу не попал. Вперед выдвинул остальных амбалов, как живой щит. За их спинами поставил крикуна. Когда засады достиг первый филиппинец, крикун, сдерживавший вопль, по моей команде заорал. о о Более сладкой музыки я не слышал!» А как верещали филиппинцы, как они драпали, роняя оружие, ни один, поддавшись панике, не выстрелил. — Слоны Ганнибала, к бою! — взмахнул рукой я, и в атаку ринулись амбалы. — Покажите им римскую матерь! Далеко паникующие филиппинцы не убежали. Одного за другим их настигали амбалы, сворачивали им шеи, как цыплятам, отрывали конечности, следом бежал щелкун, который вгрызся в голову недобитка и смачно захрустел. Ночную тишину взорвали крики агонии, рев и чавканья зомби, которые принялись жрать. У меня на глазах самый маленький восьмиуровневый амбальчик вырос до девятого, и я окончательно уверился, что они прокачиваются, убивая выживших». И трех минут не прошло, как был убит последний филиппинец из поискового отряда. Сплюнув, я хрипло продекламировал: Перед нами картина, спящая в канаве скотина. Покойтесь в говне, то есть говном, сожрут вас, а потом того! Предлагал же дружить, суки, теперь расхлебывайте. И того минус шесть. Если считать четверых, что я прикончил вместе с Крисанта, минус десять. А всего их сколько? Десять было в диспетчерской, столько же или чуть меньше в моторном зале. Я помнил восьмерых, но вдруг ошибся. Ну, плюс-минус. Итого осталось в худшем случае десять врагов, в лучшем пятеро-шестеро. Вот так, с помощью смекалки и такой-то матери, можно разделать целый отряд бабан, — сказал я, глядя на тупую рожу амбала. Минуту я подождал, чтобы бездушные нажрались, Его чудо, щелкуны подняли по уровню, и ползун чуть отожрался. Ясно, свое воинство нужно кормить врагами. От выплеска гормонов мне стало гораздо лучше, разум прояснился, а активность выросла до 71%. «А теперь, дети мои, вас ждет горяченький ужин!» Прокричал я, уютно устроившийся на руках амбала, и указал вперед, как Ленин на пьедестале. Впрочем, вряд ли кто-то изобразил бы вождя на гишом. В полудраке я где-то и трусы потерял, так что был голым и без пьедестала. Но для Бабангиды и его ребят я был лучше, чем Ленин для пролетариев. Я был боссом. Так что, повинуясь моей мысленной команде, зомби потянулись к электростанции.